Глава семнадцатая Следующий день пролетел настолько быстро, что я его толком не запомнил. На автомате делал какие-то домашние дела, которые, в принципе, вообще не обязательно было делать. По крайней мере, мать, когда вернулась домой с работы, сильно удивилась идеальной чистоте. Это если мягко сказать. А так-то открыла входную дверь и просто офигела. Разулась, прошла по коридору, заглядывая в каждую спальню. Наверное, проверяла, туда ли она вообще попала, мало ли. Я молча стоял на пороге кухни, наблюдая, как она с удивленным лицом бродит из комнаты в комнату. Не объяснять же ей, что сам не заметил, как замутил генеральную уборку. Начал перекладывать вещи в шкафу, в итоге надравил весь дом. «Увлекающаяся натура, что поделаешь?» Зачем-то начистил картошки половину ведра, на кой черт, сам не знаю, переклинило, наверное. Просто была странная потребность что-то делать. Опять же на автомате. Иначе в голову лезли всякие дурные мысли. А они сейчас точно ни к чему. «Это что?» Мать показала на ведро, в котором лежало несколько килограммов картохи с идеально ровно снятой кожурой. Каждая картофелина, как яичко. Произведение поварского искусства. Так это, ужин? Думал, толченую сделать. Я, только глядя на лежащие в воде овощи, понял, что нахреначил слишком много. Можно накормить всех соседей и еще останется. «Славик, ты себя хорошо чувствуешь?» — спросила мать, подойдя ближе, а затем потрогала мой лоб рукой. Потом на всякий случай еще прикоснулась губами. «Да нормально все. Просто решил помочь», — отстранился я. «Сам не знаю почему. Как-то не по себе от ее заботы». «Голова не болит? Может, кружится? Тошнота?» Мать продолжала говорить со мной, направляясь к ванной. Хотела помыть руки. Она делала это каждый раз, когда заходила в дом с улицы. Открыла дверь, постояла, рассматривая таз, в котором лежало постиранное белье. Я только собирался развесить его на веревку, а потом опять повернулась ко мне. «Сынок, ты в поликлинике был? К доктору тебе надо». Я заверил ее, что все отлично и от греха подальше смылся в спальню. Сейчас она поймет, что в ванной она драйана до блеска, и точно решит, старший сын сошел с ума. Ну да, немного увлекся. Все потому, что нервничал из-за предстоящей игры. Причем нервничал именно я. Появилось чувство ответственности. Так что ли? Осознание, если обосрусь, потом будет в разы сложнее. Когда ты молодой раздолбай, то все это воспринимается легче. Когда взрослый человек почти под полтос лет, то на отвали к серьезным вещам уже не подойдешь. По сути, на данный момент у меня есть только вот это удивительным образом полученная жизнь, и накосячить снова не имею права. Тем более, когда на дворе 1986 год. А значит, шансов добиться желаемого успеха раз-два и обчелся. Еще присутствовал момент опасения насчет Алеши. Я сделал то, чего в прошлой версии событий не было. Первый шаг в сторону хороших отношений с братом. Посмотрим, получится ли у меня изменить будущее. С горем пополам убедил мать, которая настойчиво пришла следом за мной в спальню, что все хорошо. Она вроде поверила. Пока с улицы не прибежал младший, грязный как хрен пойми кто, и не выяснилось, что он убирал остатки мусора с огорода, сам, по моей просьбе. Мать покачала головой, сказала себе под нос что-то типа «Наверное, это мне нехорошо. Пойду прилягу». И скрылась в спальне. В день игры я встал рано. Мало того, что бессонница на нервяке, так еще надо было попасть в Воронеж к определенному времени. От дворца спорта нас должен забрать автобус. Правда, как оказалось, плохо спалось ни одному мне. Алеша вскочил еще раньше. Я только отправился в ванну, чтобы умыться, а младший брат уже сидел в кухне на табурете. С выключенным светом, полностью одетый, только без обуви, без шапки, держа куртку в руках. «Ты чего?» Я от неожиданности аж вздрогнул. Заметил его боковым взглядом и поначалу вообще не понял, что за хрень. Тем более на улице еще не рассвело, а в доме был полумрак. «Тебя жду». У Алёши было такое невозмутимое лицо, будто это вполне нормально. Тусоваться в кухне в шесть часов утра одному. Да я бы разбудил. Пацан в ответ посмотрел многозначительно. С намёком, будто я вполне мог втихаря сбежать из дома, а его специально забыть. Хотел сказать пару ласковых слов за такие намёки, но потом махнул рукой и полез в ванную, чтобы принять прохладный душ. Некогда спорить. Тем более у Алеши уже есть определенное, сложившееся обо мне мнение. Слова ничего не решат в данном случае, только дело. Быстро собрался, взял спортивную сумку, клюшку, Алешу под мышку и двинулся к двери. Первый автобус уходил как раз в семь утра. Успеем добраться до Воронежа. Уже перед тем, как нам выйти во двор, из комнаты появилась мать. Ей пора было собираться на работу. Увидев меня с братом, она сначала замерла в дверях, потом открыла рот, наверное, собираясь поинтересоваться, на кой черт не алёша Клюшка понятна, сумка с формой тоже. А вот насчет алёша у нее точно были вопросы. Но, видимо, передумала и спрашивать ничего не стала. Мне кажется, побоялась глазить внезапно появившуюся братскую любовь между нами. Так-то десять лет мы не особо ладили, а тут вдруг столь волнительные перемены. Поэтому она просто пожелала удачи, причем нам обоим. Пока ехали в сторону Воронежа, брат вообще улегся мне на плечо и тихо сопел. Подозреваю, он не просто встал рано, а совсем не ложился. Когда мы с Алешей подошли к дворцу спорта, почти все были на месте. Помимо игроков присутствовали Сергей Николаевич, это вполне понятно. Дядя Вова, тоже логично, он наш врач. И еще один тренер. Откуда взялся второй и почему его не было до этого, я не в курсе. Но узнал его по воспоминаниям Славика. Егор Сергеевич, так зовут. Достаточно молодой мужик лет 30. «Загружаемся!» — скомандовал он. Рядом стоял автобус. Самый обычный Лиас. Никаких опознавательных знаков на нем не заметил. Видимо, в это время еще не принято иметь транспорт с обозначением команды. алёша не отходил от меня ни на шаг. Только что за руку не держался. Хотя особо ничего не говорил. Крутил головой по сторонам с интересом рассматривая ребят. Вот только, заметив Владика, он вдруг как-то резко напрягся, а потом вообще смылся в автобус. У меня сложилось впечатление, что прилизанного Алеша знает. И это мандец как странно. Не помню я Владика в своем настоящем детстве, хоть убей не помню. Элвис Пресли младшего брата среагировал удивленным взглядом. Выходит, точно знакомый. Я решил сейчас голову этим не забивать. Игра важнее. Но когда вернемся домой, потрясу Алешу на предмет столь интересных фактов его жизни. До Липецка мы домчали быстро. В принципе, ехать чуть больше ста километров. Младший сидел у окна, пялись на дорогу. Не знаю, что уж он там интересного увидел. Осенью, кроме голых деревьев, нет ничего. Автобус въехал в город, известный своим металлургическим комбинатом, и сразу направился в сторону центра. Славик тут бывал часто, поэтому нужный адрес моментально всплыл в голове. Улица Валентины Терешковой. Дворец спорта имел гордое название «Звездный» и внешне вызывал ассоциации с космическим кораблем. По крайней мере, так его воспринимал Славка. Здание было сделано из металлических конструкций, причем если фасад обычный, практически полностью стеклянный, за ним находилась часть строения, имевшая полукруглую крышу, которая напоминала капсулу звездолета. Автобус остановился напротив центрального входа, и мы шустро принялись выгружаться с вещами. «Бегом, бегом! Не спим на ходу! Растащило вас что ли по дороге?» Егор Сергеевич суетился за троих, подгоняя нас громким голосом. Не знаю, почему он пропустил предыдущие тренировки. Возможно, имелась уважительная причина. Зато сейчас мужик очень активно демонстрировал максимальное рвение к работе. Самое интересное, когда я смотрел на него, ты испытывал почему-то неприязнь. Не сильную, но тем не менее а если ловил его взгляд на себе, там тоже особо симпатии не наблюдалось. Такое ощущение, что второй тренер меня недолюбливает. Зато с Элвисом Пресли Егор Сергеевич общался очень даже по-приятельски. Вот так можно сказать. Хотя я могу, конечно, ошибаться, но быть этого не должно. Он все-таки тренер, неважно, первый, второй или десятый. Прямым ходом в раздевалку и сразу на лед. Раскатка, разминка, распасовка. Потом гоняем вратаря. Времени не так много, не спим, говорю. Командовал Егор, подгоняя парней. Сергей Николаевич, наоборот, был пока что молчалив. Но я точно знал это пока. Когда начнется игра, он много чего скажет. А если еще и начнется не в нашу пользу, то вообще задолбаемся слушать. Это будет что-то из разряда «Вам песка в трусы насыпали? Вы че, фигуристы, совсем охренели?» Когда мы вышли на площадку, соперник уже был там и занимал свою половину. Только выехали на лед, один из игроков липецкой команды отделился от своих, а потом еще и прокатился туда-сюда, пристально гипнотизируя меня взглядом. Я никак не отреагировал. Он повторил свой маневр, и, главное, глаза вылупил, аж морда у него покраснела. Я отвернулся в другую сторону. Потом не выдержал, снова посмотрел на этого психа. Просто было любопытно, что дальше. Он поднял руку и провел большим пальцем по своей шее, намекая, видимо, мне «мандец». «Славик, чего завис?» Рядом, заложив крутой поворот, нарисовался Леха. «Да хрен пойму! Вон дебил какой-то рожа корчит!» Я кивнул Симонова в сторону странного товарища. «Ты чего? Это же залесский У вас с ним личный счет открыт! Поэтому, когда играем с металлургом, есть вероятность большого количества удалений. Он тебя постоянно цепляет, провоцирует, пока не добьется нужной реакции. лав и этого не помнишь?» Я неопределенно пожал плечами, ничего не говоря в ответ. Но Симонов все понял правильно. Правда, вместо того, чтобы заволноваться, как было до этого, если заходила речь о моих провалах в памяти, Леха, наоборот, довольно хмыкнул. «Отличная новость! Значит, играть в меньшинстве нам не придется!» «Белов! Симонов! Сюда!» Егор Сергеевич окликнул нас с явным недовольством. «Я вижу его впервые, нахожусь рядом всего лишь два часа, а мне уже хочется послать его на хрен Вот что я понял про Егора Сергеевича. Мы начали раскатываться. Сначала по кругу передом, потом задом на скорость, заложив клюшку за плечи. Короче, полный набор. Сергей Николаевич сразу ушел на скамейку и оттуда наблюдал за нами. Рядом продолжал крутиться только Егор. Но хотя бы орать без причины перестал. Так понимаю, из-за соперника, который тоже находился на льду. Алёша, довольный и счастливый, сидел на зрительских местах, которые постепенно заполнялись местными. На распасовки я постарался обращать внимание на мельчайшие детали поведения не только своих парней но и всей команды в целом. В голове постоянно крутились винтики механизма, пытаясь составить картину, нужную для моего понимания. К счастью, все равно у меня срабатывали рефлексы тела. Когда в первый раз попал на тренировку несколько дней назад, то отнесся к происходящему без нужного внимания. Погонял, покидал, покатался, все. Даже себя нормально не оценивал. К тому же, наверное, еще был в шоке от случившегося. Куда там думать башкой? Все время волновался только из-за Сергея Николаевича. Как бы он ни спалил подмену. Сейчас же мне надо было сделать все правильно. Не зря тренер, даже сидя на скамейке, постоянно останавливал взгляд на мне. И вид у него был очень задумчивый. По идее, все должно пройти ровно. Славик слишком долго занимается хоккеем. Каждый игрок хорошо знает, что конкретно он должен делать. Понимает, куда ему нужно вести шайбу. В хоккее все решают даже не минуты, а секунды. Времени на раздумья нет вообще. Быстрая реакция, умение вовремя захватить шайбу и передать ее. Все. Соображать с максимальной скоростью полезно. Пытаться самостоятельно строить гениальные ходовки – нет. Ситуации, конечно, бывают разные, но за слишком вольную импровизацию можно заплатить проигрышем, а за это тренеры и остальная команда спасибо не скажут. Есть определенная схема игры, потому что у каждого игрока своя задача. Нападающий, в первую очередь, должен успеть перехватить шайбу, передать ее. Главные функции защитников — отбить, подать. Все это отрабатывается на тренировках до автоматизма. Моя же главная цель как центрального нападающего — выигрывать вбрасывание и помогать в обороне. Разве я не знаю, не понимаю этого, понимаю. Так чего тогда парюсь? Даже сейчас, во время распасовки, я делаю бросок и двигаюсь, прежде чем успеваю подумать. Это огромный плюс. Значит, вбито намертво. Особенно легко выходило со своим звеном. Леха набрасывал Сашке, тот пасовал мне, а уже я отправлял вратарю. Либо Сашка бил о борт, а шайбу сразу перехватывал я. Попутно заметил, у Федьки для защитника отличный бросок. И еще обратил внимание, что в моем звене парни в большей мере ориентировались на меня. Думаю, как раз по той причине, о которой говорил тренер. Я на самом деле мог заменить и Леху, и Порядьева. Мне похрену, откуда делать бросок. Хоть слева, хоть справа, хоть с подвывертом. При необходимой защите тоже действовал на уровне. Короче, за время разминки я успокоился. Прям почувствовал себя уверенно пока не раздался звук сирены, и мы не поехали к скамейкам запасных, чтобы на 10 минут перед игрой уйти в раздевалку. Затянуться, как положено, поправить экипировку и выслушать напутствие тренера. Вот последний пункт меня и торкнул. Сначала Сергей Николаевич высказался в общем, для всех. О сопернике, о том, как предпочтительно вести игру, о возможных ситуациях, ну а потом, естественно, последовала вдохновительная речь, типа «давайте, парни, порвите задницу, но сделайте все возможное и невозможное для победы». Мы, естественно, поддержали его слова, но когда команда двинулась обратно на лед, тренер вдруг тормознул меня. «Белов» я подумал о том что ты сказал насчет серьезности намерений в общем сегодня тут на игре мой товарищ он техник в ЦСКА, в молодежке это не было запланировано абсолютное совпадение похоже судьба решила тебе помочь так вот я просил его обратить на тебя внимание имей в виду если действительно хочешь чего то добиться давай действуй сергей николаевич хлопнул меня по плечу и подтолкнул вперед а я еле сдержал огромное желание выругаться вот на хрена на хрена он мне это сказал под ложечки как то противно засосала я снова включил голову пытаясь выстроить схему своих возможных действий Хотя к концу разминки расслабился настолько, что стал полагаться на Славика. На его опыт и его мышечную память, на все то, что было в башке у брата. Тем более оно срабатывало автоматически. Но слова тренера «включили меня настоящего» и все, мандец! Легкость, которая появилась благодаря разминке, опять пропала. Зато в мозгах аж скрипело все от того, как натужно крутятся шестеренки. Выехал на лед и покатился к своей команде. «У нас была дальняя скамейка. Хреново!» «Это не есть хорошо. Про быструю смену можно забыть. Наш вратарь в одной стороне, а скамейка запасных в другой. Парни собрались в кружок. Я вклинился между Симоновым и Порядьевым. «Стук клюшек по льду, боевой клич, все как положено». Ну а потом на льду осталось по пять человек с каждой стороны. Мое звено первое. Судей насчитал всего двое. Обратил на это внимание сразу, непривычно как-то. Мы подъехали к арбитру и подготовились к бросованию, замеряв с клюшками на готове.